Вечность проблем философии не означает их принципиальной нерешаемости. Они решаемы, но только для каждого этапа развития общества и науки и в той степени, в какой это возможно при том или ином уровне научного знания, уровне развития общества, да и в зависимости от способностей самих философов. Как справедливо замечает У. Дже. Раппо Порт, неверно измерять прогресс в философии «Успешность мышления» исходя из числа решенных проблем. В философии прогресс не столь очевиден, как, например, в физике. Прогресс в философии реализуется в развитии мысли одного и того же философа, школы, ориентации. Прогресс в том, что так или иначе выявляются тупиковые пути, в том, что становится ясно, какие предпосылки необходимо принять, чтобы лучше осмыслить проблему. Страница 36. Итак, специфика проблем философии состоит также и в том, что значительная их часть является постоянно воспроизводимой на новой основе и в этом смысле вечными. Своеобразие проблем философии дает повод для их противопоставления проблемам частных наук. Наряду с этим существует мнение, будто философские и частно-научные проблемы настолько взаимопроникают, что их нельзя сколь-нибудь четко отдифференцировать друг от друга. Первая точка зрения ведет к изоляции философов от науки, культуры; вторая к неразличению своих собственных задач, попыткам решать не свои задачи и к некомпетентному вмешательству философов в частные науки. Однако специфичность проблем философии не исключает, а предполагает их связь с проблемами частных наук. В то же время нужно всегда стремиться к дифференциации проблем и к нахождению, выделению собственно философской конкретной проблемы. Важность этой установки оттеняется хотя бы тем парадоксом, который был подмечен при определении статуса философских проблем естествознания. А Если это проблема естественных наук, то почему говорится, что они философские? Если же они философские, то причем здесь название «проблемы естествознания»? В связи с этим не случайен вопрос, а правомерно ли существование философских проблем естествознания. Но рассмотрим повнимательнее, что представляет собой философские проблемы естествознания. Аналогичная ситуация складывается ведь и с философскими проблемами общественных наук, с философскими проблемами научно-технического прогресса. В одной из лучших работ специальный исследующий феномен «Философская проблема науки» «Философия и наука» авторский коллектив В и Купцов и другие, Москва 1973 год, такие проблемы раскрываются как комплексные, и это демонстрируется на примере проблемы динамических и статистических закономерностей. В этой проблеме разнородные вопросы, среди них такие, которые можно было бы назвать онтологическими, каково место динамических и статистических законов в самой действительности, как они друг с другом связаны, каково их отношение к детерминизму, причинности, необходимости и случайности и другое. Существует обширная группа вопросов гносиологического характера, направленных на то, чтобы раскрыть познавательную ценность динамических и статистических законов науки, их соотношение в эволюции знания, выявить предсказательные, объяснительные, описательные возможности этих законов и сопоставить их. Страница 37. Сюда включаются также вопросы логического характера, связанные с определением понятий рассматриваемых законов, с выявлением логической структуры, построенных на их основе теорий, с доказательством их непротиворечивости и полноты. Наконец, обсуждение природы динамических и статистических закономерностей нередко затрагивает, по существу вопросы частно-научного характера. К ним можно отнести, например, возможность построения квантовой механики на основе представлений о скрытых параметрах или классической механике на базе, вероятностно, статистических идей. Итак, подчеркивают авторы, проблема динамических и статистических законов представляют собой совокупность вопросов, различных как по своему содержанию, так и по своей природе по способам и средствам их анализа и решения. Эти вопросы находятся в тесной связи друг с другом, образуя некоторый единый комплекс. Взаимосвязь проявляется как в том, что многие из них близкие по содержанию, так и в том, что решение одних вопросов связано определенным образом с ответом на другие. Но оставим в стороне взаимозависимость одних вопросов от других. Главное – это признание вычленяемости в составе единой проблемы ряда разнотипных вопросов как видно из приведенного перечня это вопросы не информационные, а исследовательские связанные с поисковой ситуацией, то есть вопросы проблемы а раз это так, то их квалификация в качестве философских и частно научных определяется прежде всего не тем кто ими занимается физик или философ а их принадлежностью к той или иной отрасли знания. Да и в приведенном примере довольно ясно указано на два типа проблем философские и частно научные. Однако далеко не всегда столь явно в комплексной проблеме выделяются, по сути, две разные группы заключенных в них вопросов. Нередко считают, что определенные проблемы скажем, проблема происхождения жизни, проблема развития, проблема времени. Проблема сверхсветовых скоростей, проблема сознания, едины и для частных наук, и для философии, только исследуются ими с разных сторон. Тем самым затушевывается их дифференцированность, вследствие чего задачи философии могут недостаточно четко отграничиться от задач частных наук. Но выявлять разнотипность проблем можно и необходимо. Так, одной из широко обсуждаемых ныне проблем теоретической физики является проблема тахионов или гипотеза о возможном существовании процессов, передающих материальное взаимодействия со скоростями, превышающими скорость света. Страница 38. Помимо собственно физических вопросов, непосредственно связанных, например, с отношением данной гипотезы к теории относительности Эйнштейна, Здесь возникают и философские проблемы, и прежде всего вопросы о месте тахионов, об общей картине мира, о нарушении, переформулировке или сохранении принципа причинности, о возможности обратного направления времени и тому подобное. На первый взгляд нерасчленяема и проблема происхождения жизни, но знакомство с гипотезой опарина Холдейна в ней в единстве представлено становление и эволюция обмена и эволюции генетического механизма живого, с гипотезой В и Гольданского, признающей возможность протекания в космическом пространстве на частицах газа межзвездных облаков синтеза достаточно сложных, в том числе и полимерных молекул, с гипотезой Ж МОНО о невозможности возникновения жизни на Земле из-за отсутствия достаточного количества молибдена и в окрестности молибденовых звезд, с гипотезой, направляемой панспермии Ф. Крика о занесении на землю зародышей жизни из космоса, показывает их частно научный характер. В философии проблема происхождения жизни имеет предельно широкий смысл. Она рассматривается в отношении к материи в целом. Эта проблема имеет специфическое решение. Если мир бесконечен в пространстве и во времени, если сохраняемость и неуничтожимость материи, ее атрибутов и модусов понимать не только количественно, но и качественно, то следует признать, что мир никогда не был и не может быть свободен от своего противоположения, духа, сознания, как и вообще от органической формы движения материи. Смотри главу 15. В этом плане расколотость реальности на две части представляет собой не меньшую всеобщесть, чем любая другая расчлененность материи. Проблема происхождения жизни, как видим, фактически распадается на две проблемы. Одна из них касается возможности возникновения жизни и сознания на Земле или вне Земли, условий и механизма превращения неорганических образований в биополимеры и формулируется на языке химии, биохимии при наличии в ней мировоззренческого аспекта она все же особенно в наше время является в целом естественно научной проблемой вторая проблема есть проблема качественной неуничтожимости материи ее атрибутов модусов общих генетических отношений форм движения материи то есть проблема соотношения духа и материи вообще вторая проблема включает в себя мировоззренческий аспект первой но полностью к нему не сводится, она является специфически философской. Страница 39. Проблемы научно-философского мировоззрения и частных наук, даже тогда, когда они близки в своих формулировках, например, проблема причинности в медицине и философии, не являются идентичными. Но имея общность постановки и переплетаясь в решении, они остаются, несмотря на это, Относительно самостоятельными, разнотипными проблемами. И для того, чтобы решать философские проблемы, нужно прежде всего владеть философскими средствами и опираться на историю философской разработки проблемы, на обширные философские знания. А для того, чтобы решать частно-научные проблемы, нужна специально-научная подготовка и соответствующие частно-научные средства исследования. В этом отношении надо согласиться с положением – Высшее искусство философа состоит в том, чтобы не заниматься проблемами, которые к нему не относятся. Но тем не менее, философский анализ может и должен затрагивать общие теоретические проблемы частных наук, и не только их, но и самые конкретные стороны природной, социальной и духовной действительности. Что касается проблем то этот анализ нацелен непосредственно не на частные проблемы сами по себе, а на гипотезы и теории, разрабатываемые естествоиспытателями и непосредственно связанные с этими проблемами. Философ интерпретирует, определенным образом истолковывает эти гипотезы, теории как основные понятия, общую систему используемых методов и тому подобное. Подобную работу совершает и сам естествоиспытатель как отмечает Е.С. Жариков, в научном поиске часто возникает ситуация, когда решение научной проблемы, возникшей в пределах данной науки, и исследуемый методом данной науки, заходит в тупик. Противоречия, неразрешимые методами данной специальной науки, заставляют ученых переводить эту проблему на уровень другой науки, или, иначе говоря, применять к проблеме методы других наук. Этот перевод – может увеличить возможности решения настолько, благодаря получению новых данных, что проблема может быть решена. Но такого рода операции могут и не дать должного результата. Возникает необходимость в переводе проблемы на философский уровень, в ее философской интерпретации. Частно-научная теоретическая проблема, точнее связанная с ней гипотеза или теория, переходит здесь в ранг философской проблемы в частной науки какое значение имеет такого рода интерпретация видно хотя бы из того что нет почти ни одного крупного ученого и это особо подчеркивает е с жарика который бы не обращался рано или поздно при появлении затруднений к философскому анализу разрабатываемых частных проблем страница сороковая. так на уровень философии была поднята проблема относительности поставленная и разрешенное Эйнштейном. На уровне философии на современном этапе познания находится и решается проблема элементарных частиц, проблема гравитации и многие другие. Интерпретация состоит в объяснении частных явлений с мировоззренческой точки зрения, в конкретном определении места явления в единой научной картине мира. При интерпретации устанавливается мировоззренческое значение имеющейся информации, ее способность нести мировозренческую нагрузку и если это естественно научная гипотеза теория то ее способность выполнять мировозренческую функцию обоявляется целесообразность обобщения частно научной информации для развития мировоззренческих принципов. при интерпретации ставится задача выявить ограниченность прежних представлений и дать ей гносиологическое обоснование обнаружить существующую в различных формах преемственность между старой и новой теоретическими концепциями, показать закономерность явления новых представлений и обосновать их более высокий гносеологический статус, дать философское столкновение тем специфическим познавательным средствам, использование которых теперь дает эффективные результаты. Такого рода философские исследования оказывают решающее воздействие на процесс ассимиляции новых идей, на формирование нового стиля мышления в данной области науки. Вскрывая мироводренческий смысл фундаментальных открытий, философия тем самым способствует также и максимальному использованию их эвристического потенциала в других науках и иных областях человеческой деятельности. Их философское осмысление, проходя ряд этапов, в конце концов воздействует и на развитие самой философии. Купцов В.И. «Роль философии в научном познании». Москва, 1976 год, страница 56. В связи с эвристическим характером философских проблем естествознания они должны отвечать непременному условию – быть на уровне современного теоретического естествознания. Если в качестве философской проблемы естествознания выдвигается для рассмотрения какая-либо гипотеза полувековой давности с единственной целью показать ее материалистичность, противовес витализму XIX века, против которого выступали еще материалисты прошлого столетия, если при этом не приводятся новейшие гипотезы, не сопоставляются их эмпирические, онтологические и общие методологические основания, не выявляются мировоззренческие следствия из них, не дается анализ современных интерпретаций об идеалистической философии и тому подобное, то очевидно такой подход не имеет ничего общего с философской проблемой естествознания. Страница 41. Философская проблема естествознания всегда связана с поисками решения современной проблемы науки. Итак, философские проблемы частной науки ⁇ это такие теоретические и частно-научные проблемы, предполагаемое решение которых, гипотезы, теории, требуют философской интерпретации. И здесь имеется возможность для совместной деятельности философов и представителей частных наук. При философской интерпретации гипотезы или теории, часть получаемой информации остается внутри естественно-научного знания, а часть передается философии и используется ею для развития своего содержания. Внутри теоретического естествознания существует определенный слой знания, подвергающийся воздействию со стороны философии и содержащий в себе понятия и идеи философии. С другой стороны, в самой философии имеются проблемы по своему генезису, уходящие в той или иной мере в частные науки и для решения которых привлекаются помимо философских также частно-научные понятия и представления. В результате сам язык философов не является чисто философским, в нем имеются наряду с философскими категориями и субкатегориями также и термины частных теоретических наук, как и термины обыденного языка. Рассмотрение специфики философских проблем и феномена «философская проблема науки» приводит, помимо прочего, к выводу, что философское знание по своему характеру не одинаково. Имеется фундаментальный тип знания, направленный на разработку всеобщих мировоззренческих категорий, законов, принципов, на развитие философской теории, и имеется прикладное философское знание, главной задачей которого является помощь частным наукам, а также конкретной практической деятельности людей. Философская онтология, гносеология, социальная философия являются фундаментальным типом философского знания, требующим для полноты своего функционального проявления, в том числе или своего развития, тесной связи с философскими проблемами общественных, гуманитарных и естественных наук и вообще с многообразием природной социальной и духовной действительности. Большая роль проблем в процессе становления и развития философского мировоззрения находит свое отражение в возможности определить само понятие мировоззрения или философия через главные вопросы мировоззрения. Философия есть не что иное, как система развернутых ответов на мировоззренческие вопросы. И если сами проблемы своеобразны, что такое мир в целом, что такое истина и тому подобное, то своеобразны и ответы на них. И если бы дело обстояло так, что, к примеру, проблемы универсального развития складывались бы как механическая сумма проблем биологического, космологического социального развития, то такая универсальность проблемы не была бы философско-мировоззренческой, да и комплекс ответов на соответствующие вопросы не выходил бы за рамки знания об отдельных частях или сторонах мира на уровень мира в целом. Но сформулировав проблему на уровне всеобщей мировоззренческой, в виде вопроса «что такое развитие вообще», Философы соотносят проблему развития с материей как субстанцией и с атрибутами материи, прежде всего с движением. В этом ракурсе появляются критерии развития, формы развития, соотношения развития и мирового круговорота и тому подобное. Ни одна из этих сторон не изучается какой-либо частной наукой хотя без данных частных наук не может быть составлено подлинное научно-философское представление о развитии. Из этого следует, что если проблемы мировоззрения специфичны, не сводимы к проблемам частных наук, то и философско-мировоззренческое знание специфично и не сводимо к частно-научному. При определении специфики философии, а тем более ее природы, не нужно все-таки абсолютизировать роль проблем – Это чрезвычайно важный, но не единственный параметр, способный характеризовать ее своеобразие. Проблемность сама по себе релятивна и неопределенна, Лишь когда четко фиксируются предметные основания и теория, категории, законы его отражающие, проблема становится одним из важнейших признаков, разделяющих мировоззрение и частно-научное знание. Если те или иные компоненты философского знания – могут казаться идентичными утверждениями, имеющим частно-научным знание, то философская концепция в целом, в силу специфики проблем и проблемы, развернутые в систему знаний об объекте, существенным образом отличает философское знание от частно-научного.